Глава третья. Ладно, она со вздохом посмотрела на Джинни, Та пока была единственным источником знаний. Этот гном, Брок, сказал, что навёл её на клиента и прикрывал, пока она его обрабатывала. Ты что-нибудь знаешь об этом? Почти ничего, Джайна пожала плечами. Госпожа выпускала меня из кулона только здесь, в доме, чтобы я не теряла силы. «Но ты и наверняка помогала». Это подтверждали слова самой Джинни, сказанные в начале разговора. «Я шила наряды и костюмы, иногда создавала дорогую бумагу, ленты или духи для писем, просто брала дешёвые и добавляла чуточку магии». «А Мэль вела записи?» Кира вспомнила педанта-начальника. Тот часто путал партнеров, сообщая им противоположные сведения, но при этом всегда четко записывал, что и кому соврал. Вроде в шкатулке под изголовьем что-то лежит. Нехотя призналась Джинни и снова втянулась в кулон. Наверное, силы кончились. Кира вздохнула, подошла к указанному предмету и застыла в размышлениях. Стоит ли сейчас лезть подрезную подушку? Или лучше отдохнуть, а в бумаге заглянуть позже? Пожалуй, лучше сразу. Все равно сейчас не уснет. Подняв крышку возвышения, похожего на треугольный сундук, девушка извлекла пухлую рукописную тетрадь и тяжело вздохнула. Ох, как давно она не читала тексты, написанные от руки. Пожалуй, со школы. Но делать нечего. Открыв Сафьяновую обложку, Кира погрузилась в чтение уже, не удивляясь тому, что легко приноровилась к незнакомому тексту. Да и чего удивляться, если устная речь ей тоже далась без проблем. На обложке аккуратным каллиграфическим почерком было выведено «Личный дневник Анны Марии Селесты Дюренес». Рядом красовалась схематичная конфетка на палочке и еще размашистая подпись «Карамель». А дальше... Через полчаса Кире пришлось поискать, чем можно утереть слезы. Хозяйка дневника коротко писала о смерти близких, приюте, как внезапно обнаружила собственную исключительность и получила предложение от воровской гильдии. Погибающая в нищете сирота, не раздумывая, приняла предложение моложавого красавца. Ей повезло. Она попала под опеку не к вору или убийце, а всего лишь к брачному аферисту. Некий Жак Мишель Крестов был на восьмушку эльфом и очень недурно жил на деньги влюбленных вдовушек, наивных невест и состоятельных матрон. Напарница сначала изображала его дочь, потом сестру, Вдвоем они объехали немало городов и стран, отточили навыки обольщения, накопили золото и уже планировали осесть где-нибудь в провинции, чтобы подстригать розы и считать прибыль от вложений. Но тут Кристофа догнал один из разгневанных рогоносцев и банально насадил Альфонса на рапиру, как кабана навертел. Леста осталась одна. Получив наследство от безвременно почившего наставника, девушка-метаморф откупилась от гильдии и стала промышлять самостоятельно, точнее, платила фиксированный процент раз в год, а взамен могла рассчитывать на помощь подельников, тоже раз в год. В остальное время она и гильдия друг друга не замечали. Чтобы жить свободно, Селеста отдала все накопления, и ей пришлось вновь браться за ремесло. В сезон, когда аристократы выезжали на воды, Девушка отправлялась в тур по курортным городам, она принимала облик модной красавицы, придумывала душесчипательную биографию, очаровывала стареющих лавеласов, добивалась покупки щедрых подарков, а потом получала вестника и срочно уезжала к больной мамочке. Воспитанные мужчины не смели задерживать трепетную красавицу и непременно провожали ее на поезд или дилижанс. Уже на следующей станции Леста меняла транспорт и направление, а в ближайшей гостинице — внешность. Джайна перешивала туалет и меняла облик чемоданов и аксессуаров, и максимум через неделю на другом курорте появлялась очередная модная красавица. Перелистнув дневник, Кира увидела листок бумаги, засунутый ей в карманчик на задней обложке. Она развернула его и пробежала глазами список имен. «Кто все эти мужчины? Ее знакомые?» «Это те, кто одаривал Лесту своим вниманием и деньгами», донёсся из флакона голос Джинни. Кира едва не выронила злосчастный листок. «Неужели Селеста хм, спала со всеми этими мужчинами?» Пораженно прошептала она. «Имён в списке было штук сто, не меньше». «Вот еще. Джайна снова появилась рядом. «Мэль любила только Кристофа, а эти глупые самцы нужны были ей для заработка». «Она неплохо зарабатывала», — оценила Кира цифры, записанные напротив каждого имени. «Сто золотых дирхам, двести золотых. Почему жила здесь?» «Это тайное убежище», — Джайна окинула взглядом комнату. «Магически защищённая, секретная. Ни отель, ни чужой дом. Ее собственный кусочек жизни. А Знаешь, как трудно метаморфам найти свое? Они ведь не только внешность субъекта объекта считывают, но и мысли, поступки, привычки». Только тут моя госпожа могла быть с собой. Кира промолчала, чувствовала, что Джинни не примет критику прежней хозяйки тела. И все-таки денег было много. Для чего? Госпожа мечтала выйти замуж за любимого, жить с ним в тишине и покое, а еще родить ему ребенка. Не хотя призналась синекуже. С этим были сложности? Удивилась Кира. По ее ощущениям, тело молодое и здорово. «До того, как Крестов умер? Нет. Но от мертвого намного сложнее зачать, услуги некроманта стоят недёшево». Джайна вздохнула, не замечая, как вытаращилась на нее попаданка. Мэль не хотела расставаться со своей мечтой. Она сохранила прядь его волос и склянку с кровью, но денег на ритуал еще не хватало. Кира поперхнулась. Ребенок от давно умершего возлюбленного?» «Сейчас они наверняка вместе», — сказала она, подумав лишь бы успокоить Джинию, и зевнула. «Что-то спать хочется. Сколько сейчас времени? Здесь есть часы?» У госпожи был новомодный хронометр. Но она им не пользовалась. Она чувствовала время, как все метаморфы. «А что еще метаморфы умеют?» «Долго рассказывать. Ты ложись», — Джайна указала на кровать, — «а я поделюсь всем, что знаю, раз уж ты теперь моя госпожа». «Да, можно считать, мы с тобой в одной лодке». «В какой лодке?» «Не обращай внимания, так говорят в моем мире». Кира только хмыкнула, когда ее кожаные штаны, жилет и все остальное внезапно изменило цвет, фактуру и превратилось в ночную сорочку с длинным подолом, расшитую атласными лентами а на ногах вместо сапог оказались мягкие тапочки. Она забралась в кровать и свернулась калачиком под одеялом из лебяжьего пуха. «Завтра постараюсь узнать, почему за Мель гналась стража. Надеюсь, она ничего не украла у очередного жениха». Джайна благоразумно промолчала. Из рассказа Дженни Кира подчеркнула много чего интересного о метаморфах. Оказалось, все эти перевоплощения не даются им даром, а требуют больших затрат энергии. «Вот почему мне хочется спать», — она сладко зевнула. «Да, госпожа не рисковала перевоплощаться больше двух раз в день, иначе могла просто упасть без сил и погрузиться на сутки в глубокий сон. Такое однажды было. Я тогда перепугалась, что она умерла, а еще метаморфы не умеют менять пол, превращаться в растение или предмет». «Ну и самое главное здесь, в Нааганате, а не вне закона». «Где?» Кира невольно приподнялась. «В Нааганате. Здесь правит повелитель Нагов, Расхан IV, четвертый, правда, Наги предпочитают держаться в своих пещерах под землей, не любят солнце, зато не запрещают всем желающим селиться на поверхности». «Кроме метаморфов», — напомнила Кира. «Да», — Джайна вздохнула. Метаморфов они не любят, надух не переносят. Почему же карамель не перебралась в другую страну? Потому что это самое лучшее место для тайного убежища. Кто же станет искать метаморфа на землях нагов? Тем более в самой Анарге. Анарга — это что? Этот город, столица Нааганата. А Анаги — это... Дальше Джайна рассказала о нагах, эльфах, гномах, троллях, дриадах и других существах, населяющих этот удивительный мир. В конце списка она перешла к драконии и немногочисленным людским королевствам, но Кира уже успела уснуть. Последней мыслью, мелькнувшей в голове попаданки, было искреннее сожаление. Она жалела о том, что ее единственным путеводителем в мире магии был прочитанный еще в детстве и прочно забытый хоббит туда и обратно. Лучше бы я про эльфов больше читала пробормотала она, уплывая в царство Морфии, а не справочник секретаря референта. Проснулась Кира в отличном настроении. Надо же, какой яркий сон мне приснился! пробормотала она, подтягиваясь постели потом открыла глаза, уставилась в незнакомый потолок, подмигивающий желтыми огоньками, и всё дрему, как рукой, сняла. Пападанка вскочила, прижимая одеяло к груди. «Мне не приснилось!» — взвизгнула она и с невнятным стоном сползла на пол. «Чего с утра пораньше кричишь?» — рядом появилась заспанная Джинни. Кира уставилась на нее как на привидение. «Что мне делать? Я должна вернуться домой!» «Завтракать чем будешь?» – деловито осведомилась Джайна. «Ты слышишь меня?» – Джинни поморщилась. «Да не глухая я! Зачем тебе возвращаться? Тебя кто-то ждет? Муж, дети, кот?» «Да, работа!» – выкрикнула Кира и осеклась. Потому что кроме работы ее никто не ждал. Нет, разумеется, были пожилые родители, их забрал к себе старший брат. Были племянники, у которых вот-вот появятся собственные дети. Были друзья, с которыми Кира общалась в свободное время. А еще абонемент на фитнес и в салон красоты. Но в свои 27 она еще не встретила мужчину своей мечты, даже не задумывалась о семье. Так было несколько краткосрочных романов, один даже служебный. Но дальше нескольких свиданий дело не пошло. Кера считала себя не готовой к замужеству, а уж к детям тем более. Детей она, если честно, боялась и терялась в их присутствии, поэтому и от брата с его семьёй держалась подальше, чтобы не травмировать свою нежную психику. И вообще боялась брать на себя любую ответственность за живое существо. Потому-то даже рыбок не завела. За ними ведь тоже надо ухаживать. Зато она была профессионалом своего дела и уже не первый год работала личным секретарем генерального директора Большого концерна. В том, что касается дела производства, ей не было равных. «Только как эти знания смогут помочь в новом мире?» Кира вынужденно признала. «Никак. Ее единственная надежда на Джиннию. Что?» Та сочувственно покачала головой. «Кота тоже нет!» Кира сердито отвела взгляд. «Я буду на завтрак два стакана воды, стакан обезжиренного кефира и ложку овсяных хлопьев». Буркнула, перечисляя привычный набор. «Что?» Джайна от возмущения взлетела под потолок. «Ты решила заморить себя голодом?» «Ничего подобного, мой тренер сказал, что мне надо худеть». «Ой». Кира прикрыла ладунью рот. «Ну, конечно, теперь ей не нужно худеть». Ее насиженные в офисе 70 килограммов нижнего веса рассосались сами собой, стоило обрести новое тело. Ты можешь сделать большое зеркало? попросила она. Легко? все еще сердясь Джайна махнула рукой. Одна из стен комнаты словно раздвинулась, из глубины выступило высокое зеркало в тяжелой бронзовой раме, и Кира застыла, уставившись на себя. Невысокая, стройная и потянутая фигура. Женственное, но в то же время с гибкими тренированными мышцами. Ну да, а как же иначе? Она вспомнила свой вчерашний забег и прыжки через забор. Без элементарной физической подготовки такое не провернуть.